Глава 33. Ирис и чертополох. Прошло полгода. Столица вновь облачилась в яркие праздничные цвета, повсюду были развешаны флаги, открылись ярмарки, на площадях показывали представления балаганные фокусники, веселили народ песнями и плясками шуты и скоморохи. Королева обещала порадовать двор рыцарским турниром и охотой. Со всех городов съехались знатные рыцари и феодалы. В замке Капита царила торжественность, на флагштоках развивался герб с золотым оленем, короной и ирисами на зеленом сукне. Гвардейцы щеголяли в новых красных плащах зеленой подкладкой и любовались искусно вышитым на груди гербом. Королева выделила неделю для проведения смотра лучших плодов летнего урожая. Тех земледельцев, кто вырастил самые крупные и вкусные овощи и фрукты, ждала награда в полторы тысячи грошей, несколько мешков новых семян и фургон саженцев. Иллария дала задание купцам привезти из заморских стран плодовые деревья, цветы и кустарники. Их должны были доставить весной и вручить самым ответственным землевладельцам. В один из теплых осенних дней королева собрала своих приближенных в тронном зале по случаю приезда посланника великого магистра. По решению повторного слушания суд вновь потребовал от ордена вернуть Восточное Поморье Веслицкому королевству. И Лария всё ещё надеялась на исход дела в свою пользу. В этот день она вновь блистала в роскошных нарядах. На ней было алое платье, расшитое золотым голуном, новое рубиновое колье и драгоценные византийские перстни. На приеме присутствовал и князь Давид. Он окончательно оправился от ран и вернулся ко двору. Единственное, что напоминало о недавних злоключениях — шрам над левым глазом, прикрытый выгоревший на солнце прядью русых волос и поврежденный зрачок. Давид видел в этом некоторую оригинальность образа и ничем не выказывал досады по поводу новой особенности своей внешности, тем более что зрение поврежденного глаза частично сохранилось. При дворе уже были наслышаны о нападении на князя, а также о том, что все жители деревни, не пришедшие его светлости на помощь, были сосланы на строительство нового аббатства в труднодоступную болотистую местность, а их дома отданы семьям мастеровых. Велет, как всегда красивый, изящный, ловил на себе восторженные взоры, но сам не сводил глаз с королевы. Теперь он был придворным художником и зодчим, и снискал уважение шляхты. Лукаш, утвердившись в должности главного советника, был по обыкновению серьезен и внимателен. Он не выряжался и выглядел строго и просто. Советника главным образом интересовали государственные дела, особенно приезд посланника великого магистра. Сава по-прежнему служил каштелянам, а судебные дела передал венгерскому юристу Залану, Знакомому князю Давида и Лукаша. На должность капеллана замка по рекомендации епископа был приглашен молодой ксенс Бернард. Он был совсем недавно рукоположен, но благодаря своей рассудительности и незаурядному уму вошел в число лиц, приближенных к королеве. На приеме он стоял чуть поодаль от трона и с молчаливым вниманием следил за происходящим. Капитан Арон также присутствовал в зале вместе со своей невестой Селиной, фрейлиной Ее Величества. Вторую дочь Каспера, Оливию, сосватал князь Вольстов. Этой осенью ожидались сразу две свадьбы. Иллария благосклонно отнеслась к этим союзам и приготовила подарки Фрейлинам. Что же до младшей сестры Вольстова Ирены, то она была помолвлена Стадеушем из Рощистой долины. Все любовались этой красивой парой и ждали свадьбы следующим летом. При исполненной радостных ожиданий придворные и сама королева верили, что посланник гроссмейстера приехал в Вестлицу с доброй вестью, и Восточное Поморье, наконец, вернется в состав королевства, открыв новые торговые пути и предоставив морские порты. С посланием от великого магистра вновь прибыл Эберхард фон Чевик. Он вышел вперед и, поклонившись королеве, повел свою речь так. «Великий магистр весьма опечален отказом вашего величества принять денежную компенсацию. Мы так же, как и покойный ныне великий князь Борислав, принимали непосредственное участие в завоевании Восточного Поморья, а посему наши притязания на земли нельзя назвать безосновательными». Вы обвиняете нас в убийстве мирных жителей и вашего гарнизона, тогда как мы покарали лишь грабителей, выданных самими горожанами. Вынуждены напомнить, что мы вместе с вами обнажили мечи на баршицу и глинницу, отвоевывали города. Теперь вы жаждете справедливого суда. Что ж, будь по-вашему. Мы обратились к номинальным владельцам Восточного Поморья, сыновьям Радвила, Херкусу и Гуджи. И дабы закончить судебные разбирательства, мы предоставляем вам подлинную грамоту, заверенную печатями и подписями». Посол передал королеве манускрипт. «Можете убедиться, что земли Восточного Поморья нами выкуплены у законных наследников за 10 тысяч марок серебра. Претензии на эти земли они не имеют, и со дня подписания договора баршица и глиница переходят в наше владение». И побледнела и встала строна. трона. Глаза ее метали молнии. Князь! Что все это значит? Давид, сохраняя хладнокровие, вышел на середину зала. Все верно. Херкус и Гуджи действительно подписали этот документ. Я подтверждаю его подлинность. Детей Радвила передали на ваше попечение, и вы сейчас при всех подтверждаете, что способствовали продаже Восточного Поморья, завоеванного моим отцом? Да, я это подтверждаю. Вот, видите, Ваше Величество. Посол забрал грамоту и поклонился: Мы более вам ничем не обязаны. Деньги уплачены опекуну Херкуса и Гуджи, князю Давиду. А если взять во внимание, что он приходится вам дядей, полагаю, дальше вы сами распределите средства между собой. Я же вижу свою миссию оконченной. Впервые приближенные видели миловидное лицо королевы, охваченное гневом. Ну и Лукаш и капитан Арон, и каштелян Сава были поражены не меньше и ждали справедливого суда. Что касается Велита, Ксензе Бернарда и королевского прокурора Залана, то все они молчали, не выражая, однако, ни возмущения, ни негодования и являя собой скорее роль наблюдателей, нежели судей. Когда посол покинул их, по залу леденящим душу эхом пронеслись слова королевы. «Князь!» Я обвиняю вас в государственной измене. Давид сдержанно ответил. Смею вас уверить, я действовал в интересах королевства. Каким же образом? Орден все равно бы оставил земли себе. А так мы получили средства, которые сможем употребить на вооружение и укрепление границ. Деньги получили вы, а не мы. Я готов отдать вам всю сумму. Нет я не возьму их. Если бы меня и Совет устраивало это решение, я бы согласилась сама принять компенсацию от Ордена. У нас есть средства на укрепление границ и вооружения, но, по вашей милости, мы теперь не можем продолжать судебное разбирательство и требовать возвращения Восточного Поморья. Вы, как член Королевского Совета, не имели права устраивать Херкусу и Гуджи встречу с представителями Ордена. Дальнейшие тяжбы ни к чему не привели бы, Ваше Величество. Гроссмейстер не вернет земли, а к войне мы не готовы. Денежная компенсация — лучшее решение. С ней мы можем в дальнейшем отвоевать земли или выкупить их у наемников, которых понабрали в гарнизоны для охраны крепостей Баршицы и Глинницы. «Князь, то, что вы сделали, пусть даже из благих побуждений — измена!» — холодно заключила королева. «Вы нарушили решение, которое мы приняли в Совете...» а потому я исключаю вас из числа его участников. Более того, если в ближайшие десять лет вы не используете эти средства с тем, чтобы вернуть Восточное Поморье, я лично буду судить вас по обвинению в государственной измене. Возвращайтесь в свои земли. Я не желаю вас более видеть при дворе». На этот раз князь побледнел и сделал шаг вперед. «Ваше Величество, мне удалось вытребовать компенсации, я считаю это большой удачей». Если дело в решении совета, так пусть выскажутся его участники». «Они уже высказывали мнение, и оно не совпало с вашим, князь», — холодно отрезала королева. «Отныне вы не будете участвовать в совете и немедленно отправитесь в изгнание». Давид в очередной раз сдержал охватившие его чувства и с поклоном ответил. «Воля ваша, моя королева. Верю, что вы сумеете со временем оценить мою услугу, и измените свое решение». Он поклонился и вышел из тронного зала. На мгновение воцарилась гробовая тишина. И Лария не дала возможности высказаться ни прокурору, ни советнику, ни капитану гвардии. Прием окончен», — холодно отрезала она. «Я вас более не задерживаю». Королева встала и поспешно покинула тронный зал ее резкий порывистый шаг стал только предвестником той бури, которая нарастала в ее душе. Негодование ее было столь сильно, что стало ощущаться как глубоко въевшаяся в голову пронзительная боль. Илария продолжала идти вперед, коридор сменялся за коридором, мелькали лица стражников, гвардейцев, но она никого не замечала на своем пути. От чего она пыталась сбежать? Не от осознания ли того, что человек? которому она доверяла как самому близкому, обманул ее. Более того, позволил себе неслыханную дерзость, выставив ее посмешищем перед орденом, перед самим папой. И вышла в сад, запретив кому бы то ни было сопровождать себя. Теперь она понимала, что эту невыносимую, бессильную злость она должна прожить сама, наедине с мыслями о месте. «Отомстить дяде». Вот единственное желание, которое в ней осталось. Оно болело, мучило ее сердце. Позади раздался шелест листьев, и Лария резко обернулась, готовая прогнать наглеца, но увидев перед собой князя Давида, замерла. И Лария, ты должна меня понять, начал он. Я тебе не должна ровным счетом ничего. Князь поймал ее руку, но Илария резко высвободила ее поговорим когда вернешь восточное поморье а теперь убирайся прочь я верну но за это должна быть более высокая награда чем твое прощение и членство в совете и какую же ты хочешь награду я хочу сидеть на троне рядом с тобой и лария едва не задохнулась от возмущения и оттолкнула от себя дядю никогда если хочешь получить баршицу и глиницу ты должна согласиться Моя цена трона и так, кто на нем сидит. Ты забыл. Здесь я ставлю условия, и это тебе, а не мне надо сейчас спасать свою шкуру. Ты изменник и предатель. Сегодня предатель, а завтра правитель. Советую тебе подумать. Мы могли бы стать прекрасной парой. Нет. Решительно нет. Ты вернешь земли и взамен получишь моё прощение и членство в Совете. А нет... Будешь отвечать перед судом и отправишься на плаху. Не думаю, что ты говоришь серьезно. Ты ведь не забыла, что я самый влиятельный человек в королевстве. Моей казны хватит, чтобы купить всех феодалов и, объединившись, пойти на Веслицу и взять штурмом королевский замок. Тогда уже ты будешь молить о снисхождении, валяться у меня в ногах, а я уж, так и быть, пощажу тебя. Сохраню тебе жизнь и возьму в себе в жены. Но власть заберу в свои руки. Как тебе такой исход? Князь обошел Иларию кругом, злобной усмешкой глядя в ее горящие гневом глаза. Ты не посмеешь, выдохнула она. Так же, как и ты, не станешь отдавать меня под суд. Посему предлагаю перемирие. Оставим все как есть. Я не уеду в изгнание, мы найдем применение деньгам ордена, подкупим наемников и вернем земли. А вот совет я действительно оставлю. Мне нет резона вносить каждый год такие суммы в казну, если к моему мнению не прислушиваются. Я лучше буду высказывать свои соображения тебе лично, как королевский советник. Дай мне эту должность. Одного чеха мало будет. А вместе мы бы неплохо справлялись. Давид выдержал паузу и, чуть склонив голову на бок, спросил. «Ну так что, моя дорогая племянница?» «По рукам?» Мы оба можем предъявлять друг другу обвинения, но пристало ли нам втягивать в конфликт посторонних? Решим его сами. Что скажешь?» Он хитро улыбнулся и протянул Иларию руку. А что она могла ответить ему? Что сказать против? Предостережение князя о гражданской войне и той учительной несвободе, которая может стать единственным исходом для поверженной королевы, Его страшные слова, полные холодной расчетливости и уверенности, все это обрушилось на Иларию как поток ледяной воды. С болезненной ясностью она вдруг поняла: даже если князь Давид не прав, даже если он переступает черту, если он, наконец, использует ее в своих целях, она, королева, наделенная высшей властью, не сможет ему отказать. Раньше Илария видела в князе надежного друга, союзника. Человека, которому она не побоялась бы довериться. Теперь перед ней стоял могущественный феодал, во власти которого была не просто ее судьба, но судьба всего королевства. Перед ней стоял человек, который мог сделать все то, от чего он пытался ее уберечь. Князь был непредсказуем, и это пугало больше всего. С тяжелым сердцем, терзаемая острыми сомнениями, она все же протянула ему руку. На этот раз твоя взяла, сдержанно произнесла Илария. Но земли мы должны вернуть. Запомни это. Разумеется, моя королева. Давид поцеловал ее руку и про себя улыбнулся. Тонкие черты его лица преобразились от самодовольной, гордой улыбки. Он в миг сделался будто бы выше, сильнее Иларии не только телом, но и духом. Королева была побеждена. Но этот проигрыш расцвел в ее сердце новой решимостью. Чертополох головы не клонит, однажды подметил верит. Удача снова благоволила князю. Надолго ли? Время покажет?